Глава пятая. На панели лифта не отображалось количество этажей. И он остановился всего через несколько секунд. Го Юань прикинул глубину. Выходило около 10 метров. Он много лет занимался секретной работой в Сычуане. Ему приходилось иметь дело с совершенно секретными организациями и проектами. Но таких с потайными комнатами в здании было очень мало. Обычно конфиденциальность обеспечивали многослойной изоляцией, чтобы у посторонних не было шанса проникнуть в место, которое должно оставаться секретным. Мало кому в голову приходило прятать что-то внутри здания со смешанным персоналом. Идея, что чем опаснее место, тем оно безопаснее, — это пошлые фантазии телесценаристов, а не реальность. Прежде чем дверь лифта открылась, Го Юань, поколебавшись, подтолкнул Юньшань к другой стороне двери — Он, конечно, предпочел бы, чтобы перед ним стояли хорошо экипированные солдаты, но сейчас в комнату должны были войти лишь они вдвоем. Каждый спрятался с одной стороны от двери. Если враг сторожил лифт, лучше было не высовываться. Охранника убили, и, само собой, больше нельзя ожидать, что они будут использовать транквилизаторы. Дверь лифта начала медленно отъезжать в сторону, но нападения не последовало. Как только она приоткрылась наполовину, Юньшэнь стремительно метнулась наружу, нашла для открытия стол и кинулась под него. Прошла секунда, а враг все еще не реагировал. Тогда Юньшэнь жестом показала Го Юаню, что пока безопасно, и тот вышел вслед за ней. Спрятавшись под стол, он осторожно огляделся. Лифт привез их в атриум площадью около 200 квадратных метров. Формой он напоминал направленный вперед тризубец и в каждом зубце слева и справа стояла по столу. Юньшань указала на пол. Го Юань увидел кровь, затекающую туда, где они прятались. Позади стола лежали тела двух охранников. Пули попали точно в сердце, и из ран стремительным и непрерывным потоком лилась кровь. Убийца, ничуть не смущаясь, прошел по лужам и направился в среднее помещение, оставляя за собой кровавые отпечатки ног. Выглядело шокирующе. Раньше они недооценили светлячок, не предполагали, что противники окажутся настолько целеустремленными и решительными. Сперва они заблокировали сеть системы безопасности извне, а затем ворвались в энергоцентр через главный вход, усыпили обычных сотрудников. А после того, как проникли в секретный сектор, Быстро и четко расправились со всеми попавшимися на пути военными. Наверняка использовали рабочие связи Джонсы Юя. Во-первых, у них была точная информация, а во-вторых, в штурме, вероятно, участвовал кто-то из сотрудников центра, ведь охранник явно ничего не заподозрил. Когда он поднял пистолет, было уже поздно, и очередь точнюхонько прошила его сердце. Юньшань тихо подошла к двери, прижалась к стене и медленно приоткрыла створку пистолетом. Оттуда не донеслось ни звука, не последовало никакой реакции. Девушка резко метнулась внутрь, стремительная, как леопард, и Гоюань рванул следом. Свет в комнате был тусклым, и только несколько ненаправленных световых полос грубо отражали ее очертания. Стоило Гоюаню вбежать, Юньшань сбила его с ног и жестом велела лежать ничком – Он поспешно повиновался и только тогда заметил, что в помещении есть еще один отсек, и в окне его верхней части горит свет. Это была типичная структура с двойной изоляцией. Гой Юань и Юньшань находились во внешней комнате. В центре ее располагалась основная лаборатория, а по кругу установлена куча невесть для чего нужного оборудования и консоль обработки данных. От такой планировки Гой Юань забеспокоился еще больше – Он видел подобное лишь дважды, и оба раза речь шла о чрезвычайно опасных и сверхсекретных объектах. Такая конструктивная особенность преследовала только одну цель. Если основной лаборатории произойдет смертоносный инцидент, двойная изоляция поможет избежать непосредственного распространения и ограничить возможный ущерб рамками контролируемого диапазона. Внутри было светло, а снаружи темно. Пользуясь этим, Го Юань осторожно высунул голову и заглянул в окно. Там стояло три человека, которых засняли камеры наблюдения у входа в энергоцентр, в том числе и Джуан Си Личности двух других еще не установили. Прислушавшись, Го Юань понял, что звуки до него почти не доходят. Очевидно, лаборатория была звукоизолирована и герметична. Го Юань решил не действовать опрометчиво, притянул Юньшань и шепнул ей на ухо. Кажется, они еще не заметили, что их раскрыли. Та закатила глаза и тихо ответила. «К моменту, как сюда спустятся штурмовые группы, ситуация наверняка изменится». «Давайте нападем!» Гой Юань кивнул. Он именно это и имел в виду. «Подождите!» Он вытащил из портативного терминала оптоволокно камеры и вытянул его вверх. Камеру специально оптимизировали под такие операции. А приглушенный экран не давал неприятелю возможности себя обнаружить. Гу Юань повертел оптоволокно во все стороны, рассмотрев все устройство лаборатории, отделенной стеклом. В центре комнаты находилась платформа, судя по виду, необычайно прочная и угловатая, со сложными устройствами управления, выступающими с обеих ее сторон. Слева и справа стояли два человека. Одним из них оказался Чуан Ци Юй. Другой выглядел... Намного старше, лет 40, с острыми чертами каменного лица и бритой головой. Ко Юань никогда его раньше не видел. Третий был намного выше ростом, под метр 90, а может и все два. Он стоял позади них с пистолетом в руках. Вероятно, он и убил всех охранников в центре. Человек не был китайцем. Несмотря на идеальную выбритость, глубокие глаза и высокая переносица выдавали его ближневосточное происхождение – Го Юань задумался. Неужели в светлячок подложили свинью ближневосточного экстремизма? Если так, то многое обретало смысл. С тех пор, как пять лет назад технология ядерного синтеза в Китае перестала быть чистой теорией, нефтяная промышленность рухнула в мгновение ока. Международный капитал быстро покинул страны Ближнего Востока, раньше известные разбогатевшими на черном золоте миллиардерами – После истощения собственных финансовых резервов менее чем за три года, они превратились практически в руины. Финансовый центр, запланированный в нефтяную эпоху, и великий план развития высокотехнологичной промышленности превратились в мечту, оставив лишь кучу ветшающих минаретов на линии горизонта. В условиях великих перемен быстро распространялись экстремистские идеи. Ближний Восток утратил прежнюю позицию источника энергии на международной арене, и у ряда крупных держав, естественно, пропал резон учитывать регион, оказавшийся на задворках истории. Оставшиеся капиталы быстро поглощали экстремистские организации, эти деньги уже мало помогали стране. Но для террористов были словно благодатный дождь посреди пустыни. Гоюань быстро сложил в уме цепочку подсказок – И центр исследований новых источников энергии, на который было совершено нападение в Инджане, вполне вписывался в эту канву. Но и здесь нашлось немало странностей. С одной стороны, экстремистские идеи имеют религиозные корни, а с другой – ими в основном промывают мозги малообразованным адептам. Такие люди, как Ван Хэй Чен и Джуан Ци Юи совершенно не вписывались в профиль верующих террористов. Но на раздумье времени не оставалось. Джуан Ци Юй что-то сказал мужчине напротив, после чего оба они раздвинули панели на управляющей консоли и одновременно вытянули что-то, спрятанное под ней, каждый со своей стороны. До этого момента Гу Юань наблюдала за происходящим относительно спокойно, но при виде этой сцены волосы ее встали дыбом. Он прекрасно помнил суть такой консоли. Расстояние между левым и правым пультом составляет 5 метров, и процесс активируется только с двух контроллеров одновременно. Такая конструкция гарантирует, что операцию будут проводить одновременно двое. А значит, ни при каких обстоятельствах запуск не произойдет по ошибке. Процедура аналогичная запуску ядерного оружия. Надо действовать. Больше не было времени наблюдать и совещаться – Им с Юньшань достаточно было переглянуться, чтобы понять мысли друг друга. Юньшань мгновенно превратилась в размытую дорожку тени, вихрем метнулась вперед, выбив боковую дверь центральной лаборатории. Дверь оглушительно затрещала. Гигант с Ближнего Востока едва дернулся, когда Гу Юань вскочил на ноги, и, пользуясь тем, что тот целился в Юньшань, трижды выстрелил ему в грудь. Мужчина носил под одеждой пуленепробиваемый жилет, И не умер сразу, даже попытался использовать пистолет. Нельзя было этого допустить. Го Юань, сосредоточившись на цели, устремился вперед и быстро опустошил магазин на 10 патронов. 10 пуль влетели человеку в грудь. Бронежилет поглотил огромную кинетическую энергию выстрелов, и противник словно получил 10 ударов гигантского молота подряд. Из уголков его рта хлынула кровь, и он рухнул на пол непонятно живой или мертвой. Атака, очевидно, до смерти напугала Джуан Ци Юя. Тот обернулся на грохот как раз вовремя, чтобы увидеть, как гигант упал и отшатнулся на пару шагов. «Не двигаться! Руки вверх!» Юньшань перевела дуло пистолета с Джуан Ци Юя на мужчину средних лет. Тот не обратил внимания на то, что творилось у него за спиной, даже не обернулся. В этот момент потайное отделение внутри платформы открылось. Вверх выплыла кольцевидная подставка кромешного черного цвета. И в то же самое время аварийные лампочки во всей комнате растеряли яркость и потускнели. «Не двигаться, а не то стреляю!» снова предупредила Юньшань. «Положи то, что у тебя в руке, подними руки над головой и медленно обернись». Мужчина средних лет так и не соизволил ни обернуться, ни даже пошевелиться. Секунду спустя раздался его спокойный ровный голос. «Если будете стрелять, через две минуты в радиусе 10 километров не останется ничего живого». С этими словами он протянул руку и схватил то, что лежало на подставке. Только сейчас Гой Юань заметил, что кольцевидная штука на ней была чуть меньше ладони, неприглядно черного цвета. С первого взгляда стало ясно, почему Юньшань, описывая черноту увиденной ей ранее сферы, назвала ее необычной. Этот оттенок нельзя было назвать даже черным, как смоль. Даже у черного, как смоль, предмета есть отраженный блик и текстура. Свет и тень дают ощущение реальности наблюдаемого объекта. А эта штука больше походила на двухмерный срез, внезапно появившийся в трехмерном пространстве, поглощающий весь спектр и она лежала на подставке, не предвещая ничего хорошего. Го Юань догадался, что это было кольцо, что-то вроде браслета, но визуально оно напоминало тонкий лист. При взгляде на него все визуальные сигналы, от которых зависело трехмерное восприятие глубины, выходили из строя. Оно казалось бесконечно далеким и при этом находилось прямо под носом. У Го Юаня внезапно закружилась голова». Он увидел штуковину впервые, а подумал только об одном. Она не из человеческого мира. Человек средних лет взял кольцо, не обращая никакого внимания на то, что находится под прицелом. «Положи», — громко предупредила Юньшань, — «а не то стрелять буду». С этими словами она подняла дуло пистолета повыше, целись точнюхонько ему в затылок. «Немедленно!» Нельзя! Вдруг в ужасе завопил съежившийся в сторонке Чуан Ци Юй. Нельзя стрелять! Как только Моисей потеряет контроль, вся материя здесь перейдет в низкоэнергетическое состояние, и высвобожденная энергия сравняет землю и весь город! Во фразе было слишком много информации. На мгновение Юньшень заколебалась, не зная, как реагировать. Голос мужчины звучал спокойно и с такой уверенностью, как будто не ему целились в затылок, а им с Го Юанем. Если вы не хотите разнести это место в пыль, просто будьте паиньками и ведите себя тихо. Мужчина держал кольцо, которое Джонс и Юй назвал Моисеем на левой ладони, а правую запустил в карман на груди. Гоюан Юань направил пистолет на его правую лопатку, опасаясь, что он вытащит очередное оружие и начнет контратаку, но увидел, что в его пальцах зажат черный предмет, похожий на Магатаму. Магатама – изогнутая бусина из драгоценного камня в виде запятой. Да что же это за штука, что появляется снова и снова? Почему в центральном энергоузле появилось какое-то странное кольцо? Какое отношение к этому имеет цилиндрик, который Ван Хэй Чен уронил в землю и в итоге перевернул все устье реки вверх дном? Что за две черные бусинки Ван Хэй Чен добыл с помощью министерства? Что, мать вашу, побери здесь в конце концов происходит? Тут все выходило далеко за пределы масштабов обычной террористической атаки. Словно, во время Первой мировой войны кто-то влетел на поле боя с эскадрильей бомбардировщиков В-2, нагруженных ядерными бомбами. Несмотря на все напряжение, Го-Юань в глубине души был возбужден. Это было невероятно. Казалось, он покинул царство людей и попал в другой мир. Его пистолет был направлен прямо в плечо противника. Выстрелен сейчас, пуля наверняка осталась бы в теле и вряд ли попала в одну из этих двух штуковин. Маленькую в форме запятой можно положить в нагрудный карман, и лежать она там будет довольно устойчиво. А вот о кольце трудно сказать, но на таком расстоянии его можно будет поймать. Не говоря уже о том, что преступник определенно не позволит кольцу выйти из-под контроля. Все эти мысли Гуюань прокрутил в голове за долю секунды и решил, что лучше всего стрелять. Но не стал. Он слишком хорошо знал логику работы министерства. После выстрела он никогда не узнает, что это за вещь и что собирались сотворить люди из светлячка. Он взглянул на иншань и шагнул к ней, хоть и не сдвинул прицел. Вещи в руках мужчины медленно приближались друг к другу. Прежде чем агенты опомнились, Моисей внезапно изменился. С точки зрения Го Юань оказалось, что его цвет управлялся какой-то программой рисования, что он растягивается вверх и вниз, как идеальный математический фрактал. Черные следы вытягивались в линии. Только покачивая головой влево-вправо, Го Юань под разными углами наблюдал за тем, что на самом деле происходило в трехмерном пространстве – Кольцо казалось ажурным, росло и вверх, и вниз, разрасталось вовне. Оно и маготама сперва никак не соединялись. Напротив были словно вырваны непосредственно из ткани пространства, а затем медленно сгустились, приобрели форму и слились с черным кольцом исходного тела. Черное кольцо, казалось, выросло, превратившись из подобия браслетов в полую сферу. Сперва отросли тоненькие, как бесу стволы и ветви. Затем они срослись и утолщились. И в конце концов свернулись в похожее на футбольный мяч 32-гранное тело. Но в многограннике оставались лишь стыки. Все поверхности были пусты, как у игрушки для маленьких детей – Рост – это неточное описание. Го Юань чувствовал, как будто эта вещь уже существовала, а черное кольцо было лишь частью ее проекции в человеческом пространстве. И теперь она притянула в наш мир больше собственного тела, ориентируясь на положение черного кольца. Го Юань охватило необъяснимое чувство. Казалось, перед ним всего лишь часть чего-то большего, вроде айсберга. Честь чего-то скрытого и огромного. Шея Юньшань задеревенела от напряжения. Что? Что это? В конце концов, она ведь была совсем девчонкой. Пусть даже на задание она была аккуратна и отважна, но, по сути, оставалась маленькой девочкой, не отшлифованной до да бесчеловечности. Эта сцена за гранью понимания всколыхнула в ней дурные воспоминания, повергла в растерянность... Юньшань попыталась дозваться до командного центра, но в бункере явно был установлен электромагнитный щит, блокирующий сигнал, и все ее попытки пропали в Туне. Положи это! Немедленно! Но команда и раньше не возымела эффекта, а сейчас рассчитывать на это и вовсе не приходилось. Моисей обеспечивает больше половины энергомощности пяти юго-западных провинций подал голос Джоан Циюй, не весь когда поднявшийся на ноги. Он уставился на объект, от прежней паники не осталось и следа, его будто засосало в эту черную штуку, а пистолеты вокруг больше не имели значения. Голос напугал Юньшань. Она уже и забыла о существовании Циюя, и потому сейчас быстро направила на него пистолет, а затем вновь обернулась к мужчине средних лет. Она находилась в полном замешательстве – Го Юань испугался не так сильно, но слова Джонса и Юя потрясли и его. Что это вообще значило? Моисей обеспечивает половину электроэнергии в пяти юго-западных провинциях? Разве не термоядерный реактор? Не смешно. Го Юань вырос на заводе энергетического оборудования и с детства привык к турбинам, теплопаровым, атомным и ветряным. Одни только комплектующие к этим установкам были больше нескольких метров, а смонтированный агрегат шел уже на десятки. Что говорить о детях? Даже взрослые перед лицом этих исполинских махин проникали с собственной ничтожностью и смирением. Термоядерный реактор, вырабатывающий электроэнергию, находился далеко отсюда и занимал площадь в несколько квадратных километров. Здесь был всего лишь распределительный узел. Как он мог производить электроэнергию? В этот момент у них за спиной раздался металлический ляск. Первой реакцией обоих было оглянуться. Как опытные члены контртеррористического элитного подразделения, они не должны были позволять себе такого, но сейчас, словно в полусне, полагались лишь на интуицию. Го Юань посмотрел на источник звука, то лязгнула дверь связка ключей. Он сразу понял, что это не к добру, но обернуться уже не успел. Мужчина средних лет отвесил Юньшань мощный апперкот. Го Юань стремительно обернулся на противник уже молнией, метнулся к нему и врезался в него всем телом. Пистолет внезапно превратился в помеху. Го Юань хотела врезать противнику по макушке, но тот, к сожалению, уже оправился и толкнул его на консоль. Край панели врезался точнёхонько Го Юаню в поясницу. Резкая боль пронзила его, а тело будто сломалось пополам. Вся нижняя часть внезапно онемела. Однако так между ним и нападавшим появилось пространство. Его Юань с вновь приобретенными силами, не обращая внимания на неслушающиеся ноги, выпрямился во весь рост и выстрелил. Он не успел толком прицелиться, потому пуля прошла мимо плеча неприятеля и попала в лабораторное стекло. То было изготовлено из специального армированного материала, поэтому пуля отскочила от него и пару раз отрикошетило в закрытом пространстве, едва не задев Юньшань, только-только поднявшуюся с земли. Девушке не повезло больше всех. Сперва ее сбил с ног непонятный мужик, и хорошо, что ее силы превосходили обычные человеческие, она смогла тут же приподняться. Но неожиданно Джон и Юй, который прятался в углу, взметнулся и пнул ее по правой руке, которая она держала пистолет и одновременно опиралась о пол. Оружие вылетело из ее пальцев. Юньшань вскрикнула от боли и снова упала. Го Юаню только сейчас удалось вновь крепко встать на ноги. Его противник уже вылетел за порог, и дверь за ним немедленно закрылась. Пуле непробиваемое стекло нельзя было разбить пистолетом. Го Юань торопливо повернул пистолет и дважды выстрелил в Джонса Юя, который тоже мчался к выходу. Тот вскрикнул, но не остановился, бросился на дверь и выбежал, оставляя за собой кровавый след. «Да чтоб меня!» Нахмурившись, тихо выругался Гу Юань. Нижняя часть его тела частично утратила чувствительность. Вероятно, последний удар слегка повредил позвоночник. Но сейчас времени на раздумья и колебания не было. Опираясь на все, что было под рукой, он с трудом сделал пару шагов, едва вернув контроль над тем, что не слушалось. «Наденьте наручники на этого, ближневосточного!» крикнул он Юньшань, одновременно ускоряясь, чтобы пуститься в погоню. Судя по звукам, эти двое не воспользовались лифтом, а обогнули его, чтобы пройти по правому коридору. Это и неудивительно. Нельзя иметь лишь один выход в столь опасном месте. Слишком велик риск несчастного случая. Поэтому здесь непременно должен быть аварийный выход. Когда Гой Юань пустился в погоню за поворотом, он все еще видел удаляющуюся спину Чжуан Цзюя. Мужчина средних лет не стал его ждать. Между ними было больше 10 метров – Го Юань поднял пистолет и выстрелил, но оружие не было высокоточным. На нем сказывалась дистанция, да и го Юаня снайпером назвать было. Нельзя. Поэтому, выстрелив дважды, он оба раза промазал. Уклонившись от двух выстрелов, Чуан Ци Юй помчался вперед, одновременно отстреливаясь. После шести или семи выстрелов Гоюане пришлось пригнуться и привалиться к стене. Неприятель пытался сбежать от смерти. И благодаря своей тактике выиграл еще большее расстояние между ними. «Да твою ж! Неужели Го Юаню будет суждено умереть от любопытства?» Сперва он счел с и обычным студентом, с которым нетрудно справиться. Но увидев, как тот стреляет на ходу, понял, что парень явно прошел довольно продолжительный период обучения обращению с оружием и боевым навыком. Выходит, светлячок создали раньше, чем изначально предполагалось – И все сегодняшние действия в Энергузле были спланированы ими, по крайней мере, несколько месяцев назад. Го Юань снова вспомнил слова Чжуан Ци Юи о том, что эта штука превратит всю материю в округе, в бомбу. Утверждение было очень странным. Вся материя перейдет в низкоэнергетическое состояние и выделит энергию. Он не был ученым, но, к счастью, недавно заново ознакомился с принципом действия водородной бомбы». Она преобразует материю в энергию и высвобождает ее в результате ядерной реакции. Что такое низкоэнергетическое состояние? Вероятно, оно не связано с ядерным оружием. Но тогда что означали слова Джоан Юя? Невероятным усилием воли Го встал на ноги и, рискуя тем, что на всю жизнь останется инвалидом, рванул вперед. Он миновал несколько проходов и комнат, но не отстал. Мужчина средних лет бежал впереди всех, натыкаясь по пути на столы, стулья и прочую мешавшую мебель, так что ему приходилось притормаживать и отпихивать их в сторону. Джоан Ци следовал за ним по пятам. Хотя бежавший перед ним расчищал дорогу, у студентов в плече были две свежие огнестрельные раны, которые, естественно, замедляли его. Зная, что за ним гонится, он всю дорогу опрокидывал предметы позади себя, чтобы преградить путь. И Го Юаню требовалось больше усилий на погоню. Таким образом, все трое бежали с запинками, и расстояние между ними не слишком изменялось. Как только Го Юань подбирался ближе, Чуан Ци Юй вскидывал пистолет и стрелял куда попало, и агенту приходилось нырять вниз, чтобы уклониться. Несколько раз его чуть не застрелили. Так он и пробежал несколько сот метров под землей. В этом секретном месте не было знака «Экзит». В определенный момент по он увидел, что мужчина средних лет остановился у стены и с чем-то возится. Прежде чем поднять пистолет, Гу Юань почувствовал дуновение холодного ветра. В таком подземном помещении не было естественного притока воздуха. И Гу Юань сразу понял, что открылся проход на поверхность. Джуан Цьюи куда-то пропал. Возможно, прятался в темном углу и оттуда целился в него. Но Гу Юаня это особо не волновало. Он уже хотел выстрелить, чтобы остановить мужчину средних лет. Как вдруг услышал взрыв, и все перед глазами резко почернело. Следом погасло все освещение. Подземелье – это не поверхность. Как только гаснет свет, здесь сразу становится темным темно, и ничего не видно. Го Юань без промедления открыл огонь, дуло пистолета и изрыгнуло вспышку, Но результатом были лишь искры и звук пули, попавшей в бетон. Противника он не задел. Выстрелив несколько раз, Гой поспешно свернулся, чтобы спрятаться от пули, которая могла прилететь из-за того, что он выдал свою позицию. Он внимательно прислушался, различил звук шагов в эхе выстрелов и немедленно погнался за ним. Сейчас нельзя было медлить. Если он потеряет след неприятеля, то не узнает, как восстановить электроснабжение, и не сможет найти выход. Судьба Ченду, конечно, тот еще вопрос. Но, возможно, сам он первый будет погребен вместе с этой секретной базой. Сейчас не было видно низги. Естественно, Гой Юань носил при себе тактический фонарь. Но если противник все еще скрывается поблизости, включить свет будет смерти подобно. Агент быстро определил направление шагов и на цыпочках последовал в ту сторону, пока не уперся в стену. Некоторое время он ощупывал ее, не в силах понять, где выход. Потом лизнул тыльную сторону ладони, поймал прохладный поток воздуха и только так умудрился определить местонахождение прохода. После еще одной серии прощупываний, наконец, открыл дверь. Го Юань пополз внутрь и обнаружил, что на самом деле это была восходящая шахта — Сверху, на высоте, казалось, сотни метров, мерцала маленькая точка света, которого едва хватило, чтобы различить металлический корпус лестницы. Противники куда-то пропали. Слабое мерцание ни на что не годилось. Словно проходило через необычайно глубокий колодец. Но так не могло быть. Лифт спустился всего метров на 10. Как могла лестница с другой стороны быть настолько высокой? Чтобы не гадать... Го Юань заставил себя полезть наверх. Ногам было нехорошо, и он дважды оступился. Хорошо, хоть руки остались по-прежнему цепкими. Он успел подняться не слишком высоко, когда правая рука соскользнула и не нашла лестницы. Равновесие мгновенно нарушилось. Правая нога пролетела ступеньку и провалилась сквозь лестницу. Не успев закричать, Го Юань скатился с лестницы. В этом сальто он сильно ударился затылком о противоположную стену и полетел вниз головой. По счастью, несмотря на травму спины, ноги его все еще слушались. Го Юань поспешно раздвинул их и зацепился за ступеньку. Не обращая внимания на сильную боль в голове и пояснице, немедленно достал пистолет и прицелился вверх, опасаясь засады. Однако ничего не произошло. Он вновь прислушался, тей дыхание, и внезапно уловил далекий звук проезжающих сверху машин. Удивленный, медленно распрямился, пощупал ступеньку, с которой соскользнул, и обнаружил мокрый след. Вцепившись в лестницу и сделав еще пару шагов наверх, он уперся головой в люк шахты. Это и обрадовало, и озадачило его. Обрадовало, потому что он таки дополз, а озадачило потому что снизу ощущение было, что взбираться предстояло очень далеко. По счастью, крышка люка была всего лишь приоткрыта. Если бы ту чем-то придавили сверху, у него не оставалось бы выхода. Гу Юань осторожно сдвинул ее, удостоверился, что засады нет, и выпрыгнул наружу. Сейчас стало понятно, почему шахта длиной не больше 10 метров ощущалась как колодец длиной в сотню. Все огни в городе погасли, и в кромешной тьме осталась лишь полная луна в зените. Ее скудное сияние было в сотни раз слабее привычных городских фонарей. Из-под земли его не было видно, потому-то и показалось, что до поверхности еще далеко. Моисей обеспечивает больше половины электроэнергии в пяти юго-западных провинциях. На все четыре стороны в крупнейшем на западе страны-городе царил кромешный мрак. Со спутников наверняка выглядело так, что весь юго-запад Китая площадью в миллионы квадратных километров внезапно погрузился во тьму, словно его поглотила чрево гигантского неведомого зверя. При виде всего этого Го Юань сразу подумал, что без электропитания система Таньвань, разумеется, будет парализована. И теперь выяснить, куда скрылись эти двое с украденным, станет невозможно. Во-первых, они не устроили засаду, во-вторых, даже не стали блокировать крышку люка, что могли бы сделать просто походя. Похоже, они действительно скрывались в спешке, и теперь им удалось уйти от преследования. Он надеялся, что сможет благополучно идти следом по пятнам крови, но в такой непроглядной ночи современный город, лишившийся электроэнергии, Утратил и все функции, а высокоэффективная техника полностью отрубилась. Работать сейчас было хуже, чем древним сыщиком. Го Юань рухнул на землю, не шевелясь. И в этот момент боль в пояснице стала невыносимой. Но не прошло и полминуты, как тишина и мрак, которых он никогда прежде не испытывал, окутали его. Только сейчас он понял, что никогда не знал столь полного ощущения спокойствия и темноты, Город по-прежнему простирался вокруг, но был удивительно вычищен. Оставались лишь ночь и мерцающий Млечный Путь. Казалось, Гой Юань мог почувствовать, как расширяется пространство, и этот изогнутый радиант, окруженный бескрайним сияющим звездами небом, и сам агент, лежали на самой границе между городом и космосом. И тогда он раскинул руки и, не обращая внимания на сильную боль в пояснице, потянулся. Изгиб спины, казалось, соответствовал дуге горизонта, сливаясь со звездным небом и землей. Го Юаню никогда не нравился этот мир. Он давно уже был не в ладу с ним, но потратил все силы на то, чтобы спрятать того себя, которому было наплевать на чью-то жизнь, смерть и чувства. Он изо всех сил старался делать вид, что учитывает эту дрянь, этот вздор. Но сейчас... Целый город исчез с лица земли, притих, растворился, как пена, оставив лишь море лунного спокойствия. И теперь Го Юань наконец понял — мир был обречен.